Глава десятая Велику раз, велику два велику трис, ну, Бог тебя храни. Храни, хоть не храни, Верунь, а годы то берут. Беруть, да ты свое бери. Взяла б, да ты то не отдашь. Че ж не отдам. Спасибо, скажем. Или свое духа ты не идет. Не сладку видно манишь. — А кумарья-то, Господи помилуй, кумарья! — Не говори! — Да тут у вас тено, Верунь, вот и мы рай. — Вправление, что ли, на их подать, Азин Не с неба ж тень на нас. Вон не растет тут ничего от них. Садила кабачки, а где они? Она заговорила в шепот, махнув на Василевский яблоневый сад. — Ну, скажешь, Вер, я не могу. На тень-то в суд. чего ты тень? Какая тень тебе? Пусть яблуни хоть тут то -ту ведьку спилять. Не смеши. Она обиженно вздохнула, Смахнула комара, повушкала укус, Сказала щурись. Вот тоже видишь, поганое. Лятить кусат, не знает сволочь, де свое. Дожди тепло, не говори. Туман такой утрами. Петь? Чего? Ты марлю-то прибил? Прибил. Прибил до новых дыр. Ой, Зина, не могу я на его помощничек растеть. Не дай бог помирать, забудеть закупать. Петруш, здравствуй. Растешь-то, с дня на день не узнаю. Не часто ходишь узнавать? Она с смешком убила комара, смахнула, стукнула опять. Петруша тоже стукнул комара и почесал укус. — Не чеш мне, слышь, всю ночь ворожкаешь потом. Один влететь, зужить, зужить покойник в мясо чешить. — Одя колоном маш его. — В уме ты, Зин, одя колон в живое мясо. Что ж я, пытать его? «Сама намажусь щипить. «Ну ты иди, Зинуль, иди, господь тебя храни! С тобой с утра заговоришь, луна взойдет, а дело не увидеть!» «А, Вера, тлито, то сколько у тебя смотрю! О, порушило! Чеш, у тебя, что ли, нет?» «Да вроде миловал Господь!» Они разулыбались друг на друга у калитки, беззубые, седые, осоловевшие с полуденной жары пустого трепа, румяные, как подгулявшие на шабаш ведьмы со злым хмельком рябиновки в глазах. — Мой их бери! — она махнула на угол пустой. — Да что тебе-то говорю! Уж ты зна хватка бирать! — Чего ты, Вер? брала ту ладно! — Ну, не брала! Свое брала и не свое брала! И подмигнула Дергуновой. Плечом широким веска повела на ветхий дом, Задвинув угол комнаты пустой В затемь отцветших яблонь. «Брала б верунь, да не давал!» «Ой, не давал! С какой из вас ушел, не знала, К какой бежать, какой за космы драть!» «Ходок был!» «И не говори, Данил Есеич, ходок!» «Да ты с проходов по кустам!» Ну, старую спомин, прошло да неть. Иди, иди, Господь, тебя храни! Тебя храни. С деньжищами такими ходишь, и не страшно. Не ровен часть чего, тут люди-то какие. Да где не люди, вера, милости в Господь! Осподь-то милости в Люди-волки! Они расцеловались, стерев от поцелуев след со лба, Себя от Дергуновой окрестив, за ней задвинув ржавень на калитке, спустив крючок, она пошла к крыльцу, приподнимая от земли поломанные весом шапок стебли, сердито вырывая из терновых лап подол. С зеленой стороны пустой, откинув занавеску, постучала, сказала дедушке, «Ну все, ушла приблудь твоя!» Покойник промолчал, и, усмехнувшись в отражение, Она откинула седую прядь со лба. «Бог знает, что за взбес несет. Придете икар, икар, как ворон на роднях не выметишь метлой. Опять отъела полдня была боль Купаться ба? Какой? Он-то Ты обещала? дела ту сами думаешь, садом ходить до пляты. Тогда я сам... Сходи, сходи, сходи, русалк схватить, в дно утащить, косточки обгрызит, стирья у бабушки поменьше, разум станет. Стой! А ну мне стой, сказала что... Я с кругом, баб. Вот с кругом то они таких и любят. Видал их сколько по каналу проткнутых лежит. Кого? Круговт. А круг он что? Пустое место. Он нас за пятки из него тебя тот цапь и вниз поволоккить. кто ба? Да кто русалкт? всё нет, сказала баба, нет. Он снятые с веревки полотенце, взмахнул назад, подправил вниз запавший уголок и посмотрел в окно пустое и на нее через кружок в кругу. А Сашка, что твоя? спросила из пустого места. «Они сегодня не пойдут». «Чего?» «Не знаю. Тетя Люба говорит, что не пойдут». «Ну, раз они-то не идут, то знают, что...» «Чего бы знают?» «Чего они-то знают, Петя, нам не скажут. Ни они...» И он стоял, вертел трех зайцев розовых на круге, думал. «Правда, чего они купаться не идут?» Она губами шевелила в круге. Молча усмехалась на него. — Чего ты, ба? — Чего? — Чего ты смотришь? — Смотрют. — Чего ж не посмотреть? Своё! Не у чужих гулей под юбкой набрала. И он забросил круг в беседку, Чтобы не смотреть через дыру в пустое место И чтоб не лезла про своих гулей. — Петруш? — Чего? Не ты ли лилию мою у бочки-то оборвал? «Не я. Не ты, а кто ж?» «Русалки. Пошути. Чего ж не пошутить, когда смешно?» «Петруш. Вон Зинка говорит, Добжанской кот пропал. Не ты?» «Не я. Не ты, а кто ж?» «Собаки, может?» «Собаки тоже стали пропадать. Он, Шарик Сашкин-то. А я чего?» Она задумчиво кивнула, сложив на лавку сжатое белье, С носком плеснуло в флоксы мыльный таз. «Петруша, слышь? Чего? Цветов мне не губи, не ты сажал. Я баб не трогал. Да знает, баба, как не отрогал ты. О, сподние цветы! Вот прям не ты, прям он ходил сажал. Что зубы скалишь? Дурь забором лезить, Крестанет станет на тебе». Чего не носишь кресть? Шнурок натер батут. Натер. Спасителя наем распяли. Не натер. Натер ему. Кого бы спас? Чего? Спаситель спас. Заела песня. Ты смотри. Всех спас от смерти вечной. К вечной жизни. Жавы с мертвых все воскреснуть. Все. И комары с клопами чавош и клоп, осподня тварь, и муравьи. И муравей усподень. Все яблони тебе перегрызут бабусь. Бабусь у этой взял своей. Бабусь тебе. И яблони воскреснуть. Куда баб денутся? Не влезут. Скелеты как пойдут такие, наш участок наш. И он изобразил на безопасном лавке далеке, чтоб не достало сжатым полотенцем треснуть, как в сад ее пойдут с кургана все воскресшие живые мертвецы. у <связь> <связь> Беззубые, слепые, костяные, собаки, люди, кошки, муравьи. Какой кого убил, припомнят, и опять давай друг другом мордотузить, какой живой... От них бежать, а мертвяков со всех сторон, Под теми те, какие раньше, Каким еще похуже верхних пролежать пришлось, Вонючкины кроты, задушенные мышки, И воздух затянул в петлю и высунул язык. Уэээээй! Заскреб плетень, затормошил в юнки, И в легких рукавах, до хруста выжив дедушке тельняшку, На лавку к краю отодвинув стирный таз, Она сказала, мыльным кулаком стуча по лбу. «Бесовий шуть! Ишь, черт язык-то крутить! Безглазом вода в ведро не влезет, Воздух в рот, глухой и гром небесный не слыхал. Не влезуть!» «Ты тут вмести, а там вместять!» И заморгал, и захромал, затопал, Одной ногой поджав, запрыгал на другой — И выпучил глаза, и закатил, и зашатался. Руками когти показал, отпрыгнул. Из-за угла беседки ей проскрежетал. В мещу! Она перекрестилась. Велику Божий, милосердие твое! Он шел тропинкой к черному двору, невидимый, пока она не видит. Лиловые сиреневые шапки по башке, чего не кланяешься мне? Получишь! На тебе и в пальцах голова ромашки. На землю осыпались лепестки, как бар-король, его величество, за ним великолепный тянут шлейф, склоняя головы безмозглые свои, ее безмозглые осподние цветы, пивончики, бутончики, ромашки, велику Божию милосердие ее. Ко мне, ко мне, ко мне! Носился по кургану за забором Сашки Василевских голосок. «Мне, мне!» В ответ кричало эхо с другого берега реки. Велику есть, велику нет». Открыл-закрыл калитку. Сада нет. Курганом вверх. Вон Сашка. «Чего, все Шарика зовешь? Он бы давно услышал, если бы...» И Сашка закричала снова. «Шарик! Шарик!» Задев чужим домашним запахом, прошла, хлестнув пятнистые горошины на платье, а сока замела туннель, качаясь в такт шагам. Он посмотрел на светлый нимб волос и солнечную пыль по краю, на запятую ухо в солнечном пуху, на тоненькую шею, стебельком клонившую подъем, и траву шевельнул сандалией. Трава качнулась лимонницей стенной глубины поплясывая светом пошла вверх к получу и растворилась в нем сейчас уменьшится, потом исчезнет сашка велику раз она как бабочка запрыгала в глазах, сбегая вниз оврага по кургану и выше поднялась над ней трава, сплелась сомкнулась ближе. Ниже стало облако над ней, огромнее небо, как будто прямо по земле ползло, вплетаясь васильками, в синеву, цепляясь тополиным пухом за цветы. — Саш, подожди! И Сашка снова появилась из сверкучей зеленой россыпи травы. — Чего? — Скажу, как невидимкой стать. — И как? — Сюда залезь. Она вскарабкалась наверх и встала рядом. Ну и тут стой. Он, шарик твой, так может тоже, что? Чтоб невидимкой стать, то просто нужно дальше отойти. Не сразу, нет, и все. А меньше, меньше, чтобы меньше комара потом вообще. Она молчала. А с невидимки надо же обратно в больше стать а он, наверное, слишком меньше стал, ну, отбежал, обратно-то не то, и гавкнешь, не услышит. Чего не то? Ну, вроде меньше стал, совсем. Ты тут вмести, а там вместят. Чтоб все вместилось, нужно просто меньше стать, наверное. Уменьшиться совсем, до ничего. И как теперь назад? Уменьшившись совсем... Он, может, там, кому другому больше стал. Тут уменьшаешься, а там, куда идешь, наоборот, все больше. И Васька тоже там с добжанского кота, а может, с два. Добжанский кот, когда сидит у лавки, он от калитки, как блоха, а подойдешь, как деранет по грядкам пули и исчезнет. Знает гад. Не уменьшаясь, уменьшаешься, растешь одновременно. Наверное, шарик там... «Такой огромный пес! Такой!» И он развел руками пустоту в невидимое шаровое облако до шара. «Короче, там, на оборотной стороне...» И повторил. «На оборотной стороне...» «А знаешь, ты на оборотном как...» «Чего я как?» «На оборотном языке как будешь?» «Как?» А «Ашас!» «Он тот же самый, только оборотный...» Как в зеркале рука другая справа, если так лицом, то справа тут, а если так, то там. Там ты Ашас, а я Ятеп, шар не шарик там, а Раш. Ашас, Ятеп и Раш. Как имена богов звучали имена на только что открытом оборотном языке. Собаки знают, как назад, у них женюх, они домой всегда найдут, сказала Сашка. «Он маленький, а дом не уменьшался же, большой, что очень больше тоже не увидишь. Москва такая, во!» И он не то что шарика, Москву руками показал. «Не видно же, а есть. Не видишь-то не значит нет. Дошла?» «Ты, в общем, стой вот тут, а я исчезну и засечем, откуда нет. Меня не станет, сразу жари, И он пошел курганом вдоль канала, спустился с бугорка, исчез. На следующий поднялся, меньше, все меньше, меньше, оглянулся, крикнул «Видишь? Да!» Еще пошел, еще, и, оглянувшись, не увидел Сашки, заорал «Исчез!» И ветерок донес «Исчез!» И эхо пронесло курганом «Исчез! Исчез!» — Сюда иди! Засек! Я здесь! — Я здесь! — кричало эхо, а голос вырвался, по воздуху летел через пределы времени и мест. И Сашка становилась больше, больше, хоть по линейке проверяй, росла, пока он ждал на точном месте, где исчез где бывший водокачки сток и глинный стоптош под оборванной тарзанкой, с какого шарик насовсем исчез, и где самим исчезнуть, если что. И «Петруша!» — долетит с участков, не схватит за руку, обратно не вернет. С исчезновения нужно шарика искать, где шрам в коре веревки от тарзанки где к лесу, по кургану, параллельно дачам, невидимой тропинкой след невидимой идет. «А эта шапка невидимка?» «Невидимка», — согласился папа. «Надвинешь так, не видно ничего». Осыпав снег на коврику порога, надвинув шапку на глаза и руки к маме протянул, как в жмурках, и мама не успела рассердиться даже, и рассердилась у него в руках. — Иван, да перестань, с ума сошел, натопчешь! Но папа высоко поднял ее, и шапка съехала назад сама, и тапочки пошлепались на пол. Петруша снизу посмотрел сквозь люстру, где в рыжем ламповом пятне сердилась понарошку мама, что только что помыла пол, а папа натоптал. Невидимо из кухни пахло жареной картошкой, невидимо от папы хрустким снегом, табаком троллейбусом и остановкой, синим утром, серым днем и возвращением домой. Ну ладно, я домой. Чего? Ну вон уже где тень. И тень к обеду так всегда на месте, где купались, ползет по косогору вниз, сначала справа поворот отъезд, потом от пледа край, и солнце сквозь березы поглядит еще разок крестом слепящим и в сером облаке зайдет за высоту. Тень пятку съест, замерзнет пятка. Ее на солнце подожмешь, а тень на бок уже не загоришь. Потом на главный камень влезет, значит, что уже примерно два, и тетя Люба потихоньку начинает собираться, отряхивает плед, журналы, книги в сумку. Да уйди ты, кыш, бандит! А Шарик лезет носом в все, купальник тети Любин или Сашкин схватит, Тянет на себя, отпрыгнет, лает, лает, что домой. На языке его понятно человеческому слуху. Ура! Скорей! Скорей! А Сашка говорит, я только разик, ладно, мам? Специально окунется, чтоб потом хватило сил наверх быстрее всех бежать. И нравится смотреть оттуда, как Петруша с тетей Любой едва за ней плетутся по жаре. И Шарик, как всегда, быстрее всех, вообще главарь команды, летит в траве высокой куцей хвост, и уши в колокольчиках свистят. А Саша так ему ушами на глаза загородит и поцелует в нос. «Хороший пес! Любимый пес!» И Шарик тоже понимает человечий и понимает. «Шарик, где мой тапок дел?» Несет обгрызенную тапку в улыбающейся морде. «Да, виноват, сейчас я получу!» А наверху кургана солнце так зашпарит, Как не купался там, пока дойдешь. И света из дня с июня к августу быстрее, И облако долезет небом солнце и загородит. Посмотришь, вроде махонькая тучка, А сверху от участков уже такая темнотень ползет. Гроза! И вдруг подует... Лес на лес заговорит, сгибая поля, кося невидимой косой прибрежную траву. Невидимый хозяин, сеятель и жнец, идет курганом, снимая с синих ованча чая свечек цвет. И крапинами первыми дождя на книжку кап, река как оживет, кап-кап, кап-кап-кап, кап кругами, тысячью кругов, И теплый дождь приподнимает пар с растопленной воды, Встает стеной и на подъеме так из ведер накрывает, Что скажет баба у крыльца. Куда, исподня страсть, Сымай мне ноги здесь, без ног иди. А к осени вообще курганам холодно всегда. На Долгопрудном только берегу везет. У них до вечера все солнце, даже в шесть. А в вечер жарят шашлыки. И вкусно пахнет так, хоть воздух ешь. Сидишь, сидишь, глотаешь. Баранку хочешь? Не? А, не, давай. Грызешь и ждешь, молясь на поплавок, что под воду его затянет рыбе глупость. И молишься на рыб. Ну, клюнь, ну, клюнь, а, клюнь. И носом сам клюешь на поплавок, а рядом Сашкин прибивает. У ней, как с папиного спиннинга, красивый, из спортоваров, с ручкой в флуоресцентных полосах, а у него из пробки от шампанского на спичке. Сцветает лес, далекий косогор, над ним колодец неба звездами засыпан. Огромный пес, сторожевой, отпущенный с цепи, бредет невидимой тропой. Невидимых существ перелетают тени — Скрипят и шепчут, «Только подойди, и в тень провалишься такую, что сам себя не вспомнишь, как зовут». Сквозь долгопрудный перекат на черноте немножко огоньки, как будто потеряли домики друг друга, и расползаются в глазах круги воды. Она качает лунную дорожку, по ней ночная водомерка мерит свет и темноту. Скользит, скользит, и шарик прорывается сквозь сон веселым лаем, клюет, и подсекаешь свистом воду на обгрызенный червяк. И вместе с шариком охранным, служебным псом, с каким из темноты никто не бросится напасть, идешь наверх, размахивая палкой темноту, цепляя удочкой траву, дрожа от ужаса ночного курганом вверх. И, кажется, дойдешь до самых звезд Так высоко и долго по тропинке. Но не дорос еще курган до неба И от поляны снова вниз к участкам, в темноту. Идешь? Да не, я тут еще. Ты на, ну, если шарика найдешь. И протянула петелькой затертый поводок. Ты только ей не говори, что видела меня. Не, ты же невидимка. И, как в любимой книге папы Герберта Уэллса, Гриффин, зрячий в городе слепых, полувернулся — полувидим. Укулишь голой пяткой в острую траву или пропорешь о стекло — и только так оставишь след.